Она сразу потащила Рошель с собой в примерочную, где сделала звонок, умоляя кого-то приехать ночью к ней домой. Это слышала продавщица. Она находилась в соседней кабинке, а примерочные разделены только занавеской. Продавщицу зовут Мэл, рыжеволосая, с татуировками. «Людишки с три короба наврут, если дело касается знаменитостей», — сказал Карвер. «Если Лэндрид кому-то звонил из примерочной?» — вклинился Уордл то либо Дафилду, либо своему дядюшке. Судя по распечатке вызовов, она в тот день звонила только этим двоим. Зачем ей понадобилось, чтобы во время телефонного разговора рядом стояла Рошель, спросил Страйк. Зачем тащить подругу с собой в примерочную? Бабы, сказал Карвер. Они в сортир строем ходят. Включите мозги наконец. Она звонила с телефона Рошели. Взвился Страйк. Лула проверяла всех своих друзей, чтобы понять, кто сливает сведения прессе. Рошель единственная держала язык за зубами. Лендри убедилась, что девчонке можно доверять. Купил ей мобильный, зарегистрировал на ее имя, но оплачивала сама. Телефон Лендри до этого взломали, ведь так. Она вбила себе в голову, что ее подслушивают и предают, потому-то и купила эту Nokia и зарегистрировала на другого человека, только для того, чтобы у нее самой всегда было абсолютно надежное средство связи. Да, это не исключает ни дядюшку, ни Дафилда, так как звонок с другого номера мог служить заранее условленным сигналом. Другой вариант. Лендри использовала номер рошели чтобы позвонить человеку, которого не хотела светить перед прессой. «У меня есть номер мобильного Рошеля Анифат. Узнаете услугами, какой сети она пользовалась, и сможете проверить мою версию. У нее была розовая трубка, Nokia, вся в стекляшках. Но трубки вы не найдете». «Естественно, не найдем, потому что эта фигня сейчас лежит на дне Темзы», — поддакнул Уордл. «Ничего подобного», — возразил Страйк. «Телефон забрал убийца перед тем, как столкнуть девчонку в воду». «Да иди ты!» — ухмыльнулся Карвер. А Ордл, который, вопреки здравому смыслу, заинтересовался версией Страйка, покачал головой. «Зачем Лэндри понадобилось, чтобы во время телефонного разговора рядом стояла Рошель?» — повторил Страйк. «Почему не позвонить из машины? Почему Рошель, практически нищая, без крыши над головой, все же не продала свою историю о Лэндри газетчикам? Ей бы хорошо заплатили». Почему она не связалась с прессой после гибели Лэндри, когда то уже было все равно? Совесть не позволила, предположил Уордл. Да, это вариант, сказал Страйк. Но есть и другой. Она шантажировала убийцу и тянула из него деньги. Бред, рявкнул Карвер. Да, шубейка, в которой ее вытащили из реки, стоила полторы тысячи фунтов. Короткая пауза. «Наверное, подарок от Лулы», — предположил Уордл. «Исключено. В январе эта марка еще не поступила в продажу». «Лэндри была вешалка. У нее вся тусовка шмутьем занималась, Ёпта, огрызнулся Карвер, как будто сам на себя разозлился. «Почему?» — спросил Страйк, наклоняясь к Карверу, от которого воняло, как из помойки. «Почему Лула Лэндри?» Сделав такой крюк, убежала из бутика через пятнадцать минут. — Торопилась. — Зачем ей вообще понадобилось туда ехать? — Уговор был. Она заставила Рошель тащиться через весь город. Девчонку без гроша в кармане, без крыши над головой. Девчонку, которую она после каждой встречи подвозила до приюта на лимузине с водителем. Зазвала ее в примерочную, а сама через 15 минут сдернула, оставив подругу одну добираться назад. Почему? «Да потому что стерва!» Возможно. Но зачем-то она все же приезжала. Ведь не просто так. А если допустить, что Лендри не была стервой, то надо признать, что в состоянии стресса она могла совершать несвойственные ей поступки. Есть свидетельница того, что Лула по телефону умоляла кого-то приехать к ней домой после часу ночи. Есть этот голубой листок, который был у нее с собой до прихода в ваште, а потом исчез. Куда она его дела? Почему, сидя на заднем сиденье, писала что-то перед встречей с Рошелью? — Вполне возможно, что это... — начал Уордл. — Ну не список же покупок, черт побери! С досадой бросил страйк, грохнув кулаком по столу. «И непредсмертная записка, потому что никто не пишет такие записки за восемь часов до смерти, с тем, чтобы еще отправиться потанцевать. Она завещание составляла, неужели не доходит? И взяла с собой в вашти, чтобы Рошель засвидетельствовала». «Бред!» — снова процедил Карвер, но Страйк пропустил это мимо ушей и продолжил обращаясь к Ордлу. «И это полностью согласуется с тем... Что она говорила Сиа-репортер о своем намерении оставить все имущество брату? Неужели непонятно? Она просто решила оформить все по закону, как и задумала. «Чего бы это ей вдруг приспичило завещание оформлять?» Задумавшись, Страйк откинулся на спинку стула. Карвер смотрел на него с ухмылкой. «Что? Фантазия иссякла?» Страйк тяжело вздохнул. Сначала ночь, утопившая рассудок в алкоголе. Затем ночь любовных излишеств. Утром половина сэндвича с сыром и пикулями. Вот и все, что он съел за 12 часов. Сейчас его придавили опустошенность и бессилие. «Будь у меня веские доказательства, я бы вам их предоставил». «У людей из окружения самоубийц высоки шансы рано или поздно покончить с собой». «Тебе это известно? Это, как ее там, Ракель, страдала депрессиями. И вот у нее случается неудачный день. Она вспоминает, как ее подружка одним махом избавилась от всех проблем и решает последовать ее примеру, сброситься с высоты».